536. Гуру. Когда смотрите на священное изображение Учителя Света, соприкасаетесь с неисчерпаемым по глубине резервуаром его духа, и можете из него черпать вдохновение. Чем глубже сосредоточение касания, тем больше поступлений. Ритм каждодневной касания усиливает и умножает в ответ мысли. и чудо общения становится явлением каждодневности. Обращение всем сердцем, всеми помыслами, всем желаниям и всем устремлением и следствие приносит соответствующим. Не замолкнет голос владыки, пока в сердце пламень горит.